Позвольте сегодня, в день теза нашего Патриарха Святейшего, напомнить вам, братья и сестры, о чем говорил Святейший Патриарх Имен, когда был последний раз у нас в храме и с нами молился в этом году. Он говорил о духовной жизни прихода. Он говорил о том, что приход, церковный приход, каким бы он маленьким не был, каким бы он не был небогатым, бедным, он должен жить духовную жизнь. Он должен быть богат духовными ценностями. И эти духовные ценности для жизни каждого прихода заключаются в духовной жизни прихожан, в духовной жизни каждого из нас. А духовная жизнь каждого христианина, православного христианина, она определяется верностью церковному преданию, И это относится не только к жизни маленьких церковных приходов, как, скажем, наш. Это относится также к жизни целых поместных церквей. Русской православной церкви, болгарской православной церкви, греческой православной церкви. Каждая поместная церковь богата и могуча тогда, когда она живет духовную жизнью определяем ее верностью священному церковному преданию. Не великолепием внешним, не богатством внешним, даже не численностью верующих, а именно этой верностью преданию у нас есть церкви, которые насчитывают сотни миллионов людей. Грустая православная церковь столько не насчитывается, особенно сейчас. У нас есть церкви, обладающие громадными богатствами и живущие великолепной организацией. Ну, например, католическая церковь, римская церковь. Она образец Необыкновенная организация, организованность, устройство, благоустройство и, конечно, богатство всяческого Но У нас есть церкви, которые ничего этим не обладают, обладают другими. Обладают верностью церковному преданию, догматическому, то есть вероучисленному, каноническому преданию. Преданию церкви. Стойте, братья, и держитесь предание которым вы научены, говорит апостол Павел во втором послании к епископам во второй главе. Стойте и держитесь предания. И это заповедано, завещано апостолом всем христианам, завещано и нам с вами. Настоящий христианин для каждого из нас с вами это христианин православный, который стоит и держит православное церковное предание крепко во всей своей жизни, в своей вере и во всей своей внутренней жизни. Мы не отличаемся православные люди. И в частности, русские православные Мы не отличаемся особым внешним порядком и уж, конечно, никакими богатствами. Внешним богатством. Но начиная с Киевской Руси, когда мы получили христианство из Греции и мы стали русские люди и крепко стали держать православное предание, И даже сейчас, если вы попадете в пещеры, в пещеры пиво печенческой вы увидите, какая святость была накоплена русской православной церкви в ту пору. Ее стало меньше в Московском царстве, когда Киевская Русь прекратила свое существование из-за набегов катастроф была разрушена татарами и переместились в центр нашей жизни сюда. Святости стало меньше, чем было на Капкинской Руси. Тут и Опричина, и Грозного, вся одетая в монашеские одежды, так много зла сделала. И многое-многое другое. Много святость, тоже было много святых, было много ценностей духовных. Русь жила духовными огромными ценностями. Там, где были люди верные преданию церковному преданию, настоящих христианин для нас это настоящий православный. И вот истинно православный человек, истинно православный, это тот, который стоит в верности преданию. Где была еще явлена православной церкви? во вселенском православии. Такая святость, какая святость, какая была у нас собрана в оптины и в Сороге, в наших монастырях, в наших отдельных приходах. Где? Нигде. И именно этим определяется духовная мощь церкви. Наша церковь Возглавляется патриархом. Патриарх, святейший патриарх Пимен всеми своими силами оберегает верность преданию церкви, И поэтому он-то и нас учил, и просил нас. Берегите эту ценность духовную, тогда будете тем, чем вы должны быть. Сегодня Святейший Патриарх празднует свой День Ангела, Тезе Министа. И мы с вами сейчас будем молиться об его здоровье, об его укреплении, благодарными силами его служении. Я хочу вам сказать, что мы счастливы, должны быть счастливы, что имеем патриархом Святейшего Пимена, патриархом и отца, отцом, отцом всероссийской великой православной церкви, которая всегда была, есть в современном мире и, вероятно, навсегда и останется промыслом Божьим самым могучим духовным корнем и щитом вселенского православия. Самым могучим корнем и щитом вселенского православия. Потому что нигде нету такой верности и желания быть верным. Православию, преданию православному церковному, как здесь в России всегда она была и есть и сейчас, хотя мы переживаем трудное для нас время. Когда патриарха Алексея спрашивали, Особенно иностранцы, особенно католики что такое церковь? Патриарх отличал патриарха Как вы об этом меня спрашиваете? Ведь всем нам, христианам, разных исповеданий хорошо известно, что церковь это тело Христова, у которого глава сам Христос. А Христос сказал, сие из тела Моя, я же замыл ломимое в оставление грехов. И сия из кровь Моя в новую завет, проливаемое за всех и за вся в исцеление наших грехов». Настоящая церковь. Настоящая православная церковь. Это тело Христово ламимое и кровоточащее. И потому внешне оно совсем не сильное. Мы спасены тем телом Христовым, на которое посмотрите на иконах снятия тела Христа за креста. Какая там сила внешняя? Никакой внешней силы. Однако, именно в этих ранах, именно это ломимое тело, оно есть церковь, настоящая церковь. И потому-то наша церковь, русская православная церковь, была и есть и, повторяю, останется, навсегда останется силы своей верности предания, могучейшим корнем, духовным корнем и счетом вселенского православия. И сейчас, когда мы будем с вами молиться о здравии, об укреплении сил нашего патриарха, помолимся о том, чтобы эта верность предания укрепила бы его, а вместе с ним всех нас, И чтобы укрепила Церковь нашу в этой верности Христу, как тело пламенного, за грехи всего мира, за грехи каждого из нас отдельности. Ты поклонишься Ему и возвратишься в Иерусалим с радостью великой. Вы слышали эти слова в сегодняшнем евангельском чтении, в которых говорится о том, как ученики возвращались с Ильонской горы Господь Иисус Христос еще на тайной вечере говорил ученикам что он идет к Отцу приготовить им место. И лучше, если я пойду, уйду. Потому что если не пойду, то не пошлю утешителя вам, а пойду, и придется сам утешитель, Дух Святой. И эти слова все Относились никто к той разлуке ближайшей, которая ожидала учеников после тайной вечи, а именно разлуке в смерти Господа Иисуса Христа на Голгофе, на кресте. Относились также и к Вознесению, последней разлуке. Эти слова не могли быть поняты учениками тогда. Они их не приняли, они их не поняли. Но вот пришла смерть, пришло воскресение. Наконец, после воскресения пришли сорок дней, которые Господь Иисус Христос оставался на земле в мире этого и подготавливал учеников своих, были еще в течение этого таинственного сорокадневия, были еще откровения Божьи, раскрывавшие тайны домостроительства нашего спасения. И ученики шли сейчас в Идеонской уже гораздо больше зная и понимая, в чем состоит домостроительство, спасение человеческого рода. Они знали, что пришел Господь, Сын Божий, воплотился для того, чтобы земное соединить с небесным. Они уже понимали и знали, Что Царство Божие, о Котором проповедовал Спаситель, что это Царство было не от мира сего. Что все, о чем говорил им Спаситель, о чем ему, им обещал, это все относится совсем к другому миру, к миру духовному, к миру Божьему в Боге жизни. А не здесь, что ли? И поэтому ученики уже не спрашивали его у Ильионской горы, а зачем ты от нас уходишь? Ну почему ты не останешься здесь, на земле, в этом мире, в котором же ты обещал царство? Да, Такие вопросы возникают, у людей и сейчас. А почему он ушел из этого мира? Но эти вопросы возникают у людей недостаточной веры. У тех, у которых нет достаточно глубокой веры. Им обязательно нужно опереться здесь на какую-то силу. Остался бы Христос здесь на земле. Вот эта сила была бы здесь, свидетельствующая о себе, и не только свидетельствующая о себе, а на которую можно было опереть сила и авторитета внешнего, и не только авторитета. Божья сила, вот она тут реально. В этом царстве, царь бы владычествовал, был, не было бы зла, Все было бы хорошо, но Царство Христа, Царство не от мира сего. И вот они прощаются с Ним на Илеонской горе. Он возносится. Что это такое значит, вознесение Христа, братья и тёты. возносится в плоть в теле человеческое уходит из этого мира в человеческом теле человеческий плоти и носит ее туда туда туда позже мир вознесение есть прежде всего расслабление человеческого естества Прославление человеческой природы. Вознесение – это сила Рождества Христос, свидетельствующая о нерасторжимости земного с небесным. Именно для того, чтобы соединить небесное с земным, земное с небесным, именно для этого и пришел Христос, Для этого Он и родился Сын Божий, принял нашу человеческую природу, нашу человеческую весть. Вознесение — это сильное воскрешение Христоса. Почему? Потому что воскресший Христос должен был обрести силу, власть, вознести воскрешенную им плоть в другой мир мир Божественный. Это сила вознесения. Вознесение Христово есть, как уже сказал, прославление человеческой природы, прославление человеческого естества. И какое прославление? Возносится и садится одесную Отца В недрах Пресвятой Троицы человеческое естество, человеческая природа, человеческая плоть воскресшь и вознёшь. Господь говорил: «Славу, которую Ты дал мне, очень дал я им ученикам своими, последователям людям». Которых ты мне дал. Я хочу, чтобы они были там, где я. А он у самого Бога, одеснует Бога. И там человеческая природа с ним. Человеческая естественность. Плотское естественность. Вот почему Когда апостол Павел был в Афинах и держал свою речь в Ареопаге, как вам известно, он говорил о том, что Христос есть Бог, а мы, люди, род Его. Божественный род. Вот кого я проповедую перед вами. Мы Его род. Потому его род, что даже тело человеческое, человеческая природа там, у Бога, вознесенное, вознесенное Господом Иисусом Христом. Вот что поняли ученики, что они знали, узнали и поняли, И вот почему они с радостью возвращались, хотя и разлучившись за Христом. Разлучившись. Окончательно? Совсем? Нет. Потому что они слышали и другие слова Христа, друг, другого обетования. «Не оставлю вас не неприходящее значение». Вознесение Христа, домостроительство нашего спасения и прославления, именно в этом и заключается. Вознесение пролагает путь сюда, в этот мир. Духу Святому, Третьей Ипостасии, Пресвятой Троице. Почему? пролагает путь. Почему сказано, что если не пойду, то не придет дух святой, а если пойду, придет к вам утеш? Почему? Какая связь между одним и другим? Это тайна. При том тайна внутри божественной жизни. Перед этой тайной изумевает и останавливается ум человеческий, не будучи в состоянии ее постигнуть, не будучи в состоянии войти в нее. Изумевает. И пусть изумевает. Мы слишком с вами привыкли все тащить, все тайны бытия тащить на суд своего ума, который может все постигнуть, все рассудить, все поставить на место. Ну что такое этот ум человеческий, который дает очень много для устроения нашей жизни здесь на земле? Мы должны быть тайны Другие, они есть, и перед ними изумевает ум, и пусть изумевает. Не на суд ума мы будем притягивать факты, и не только факты, Но и откровенные истины Бога а обратно. На суд тому, чему учат нас откровение, и о чём говорят нам факты, изложенные в священном писании. Вот на суд их мы будем привлекать в свой разум, в свой ум, а не обратно. Поэтому пусть наш ум не смущается, изумляется перед этой тайной. Зависимости между уходом, вознесением, уходом из мира Христа и посыланием сюда Духа Святого. Тем более, что мы знаем, что Дух Святый послан, что Дух Святый был не послал ученикам, в мир в этот вошел. И вошел как раз для того, чтобы земное делать небесным, Для того, чтобы небесное делать земным, освещать и одухотворять эту земную жизнь, и мы не знаем, как Он действует в этом мире и как одухотворяет нашу жизнь и как ее освещает и как действительно земное превращается в небесное. Не знаем. Когда? Человек смотрит в небо, то душа его расширяется, мысли его направляются в горе наверх, и он видит духовными своими очами что-то, что не может увидеть простыми глазами. И он знает, и этой душе открыто, что есть еще другое небо, кроме того, которое над нами распростирается, физическое небо. Есть за ним, за, а по-гречески по это значит мета, за этим физическим небом. Есть еще другое метафизическое небо. Вот то самое, та самая другая действительность, духовная действительность, божественная туда и ушел Христос. И мы с вами сейчас стоя у горы Ильонской и взирая на небо, мы можем увидеть след в этом мире, оставленный Вознесением Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что Он ушел туда, но оттуда идет Дух Святый, И не только Дух Святый идет сейчас, а придет и сам Христос пославить. Его. И это обетование. Нам вот этот след, оставшийся от Вознесения, от уходящего туда Христа. Но этот след нам говорит о том, что Он придет сюда опять. И первоначальная церковь Христова первые христиане умели молитвы, которые постоянно молились. Господи Иисусе, гряди к нам. И Господи, и Иисусу, гряди. И это же самую молитву пусть каждый из нас сумеет научиться молиться Христу, надеясь, ожидая чая Его пришествия, И, живя здесь, будучи одухотворяемой силой Духа Святаго, сошедшего человека, и превращающего все земное в небесное, и превращающего нас в настоящий род Божий, о котором говорил апостол Павел. Ей, Господи, иисусе, гряди, аминь. Господне было почти накануне вошедствия Господа Иисуса Христа в Иерусалиме, где его сдали суд, страдания, голбоко, крестные Таково хронологическое место преображения Господня на горе Поворской, в истории в евангельской истории земных событий, бывших во время земной жизни Господа Иисуса Христа. Хронологическое место. Но празднование преображения Господня выведено вовне хронологического порядка и празднуется совсем в другое время, в другой последний, чем это было в нашей жизни. Празднуется почему? Потому что преображение происходит. По внутреннему, по духовному, по глубинному смыслу своего значения принадлежит всецело целое будущему веку, концу мира, тому, что ждет мир после окончания его, после окончания времени. И вот браджуты преображения браджуты днем, праздник. времени порядка. Для моей жизни Бога, Иисус Когда, в каком пору Иисус Христос выступил с проповедью и принял крещение от Иоанна Крестителя? Так когда? Когда воля Бога человека Иисуса Христа, была уже готова к служению миру, проповедью учения. Вот тогда и произошло крещение. И во время крещения над Иорданом открылось небо, и глаз Отчий в облаке свидетельствовал о нем, как вы это знаете и помните. И точно так же на поворской горе за несколько дней до вступления в Иерусалим на страсти Господня Господа и точно так было облако и тот же Отчий глаз, глаз Отца Небесного свидетельствовал о Нем, о Христе, о Сыне Божьем Так Аксу Небесному угодно было как бы осветить жертвенную волю Сына Своего, жертвенную волю на крестную смерть и на страданиях. облако, явился свидетельствующий о Нем, как о Бога, человек, как о Сыне Божьем, глаз, очи, славяй. Так увенчал Отец Небесный славу Своей на горе Поробской, жертвенную волю Своего Сына, готовую принять то, что было Ему угодно. Вы знаете, как это произошло из сегодняшнего Евангелия, да и вообще знаете, не только сегодняшнего Евангелия, как Господь Иисус Христос взял избранных Своих учеников, всего только трех, а не всех, Петра, Иоанна и Иакова, Взошел на поворскую гору около Иерусалима, поднялся на какую-то высоту, оставил учеников, они забылись, очень устали, забылись сном, на несколько минут, может быть. А сам отошел чуть повыше, чуть подальше от них, и когда ученики очнулись, вдруг они увидели, Необыкновенный, нездешний, божественный свет, в лучах которого стоял Господь Иисус Христос перед ними не вдалеке, а по одну сторону его был пророк Моисей, а по другую сторону пророк Илия, и они говорили, и они говорили о конце, о конце мира. Сами уже они были, и Моисея, и Илья, в другом мире. И говорили о конце этого мира. В том облаке, которое осеивало их. Осеивало все, в котором это, это видение состояло. Свет поразительный. Сказано, как лучи. Как лучи молниеносные, как молния озарялась. Это была поразительная красота. Совсем не здешняя красота. И поэтому Петр Апостол не выдержал и воскликнул, «Господи, хорошо нам здесь выйти!» И просил поставить здесь площадь для Моисея, для Ильи, для самого Спасителя, только чтобы здесь оставаться. Они не могли оторваться от видения красоты славы Божией явленной им таким образом. Однако же это видение славы Божией, красоты славы. Божьей, это видение показало, и они ушли, спустились с горы в этот мир, в котором этой красоты нет и не может быть. Нет не может быть. Это красота будущего века. Именно поэтому говорили о конце этого мира. Уже будучи в том, в другом, осеиванной этой красотой славы Божьей, принадлежащей другому веку. Что же это была за красота? Что же это был за свет? Этот свет мы называем с тех пор, как он явился на Паворской горе, мы его называем фаворским светом. Божественным фаворским светом. Присносушным, потому что он всегда существовал. Это свет славы Божией. Вечной славы Божьей, красоты, божественной вечной красоты, которой нет здесь, в этом мире. И потому-то и погасло это явление. Они хотели задержать ученики здесь то, что принадлежит будущему веку, то, что ожидает мир, то, что будет в конце этого мира на новой земле и на новом небе. Это слава Божия, свет славы Божией, славы силы Духа Святого. И они почувствовали необыкновенную радость, когда увидели. Они пережили необыкновенную, необыкновенную радость. Добро дело было нам тут. Так хорошо нам тут было. Но этот свет Божественной славы пришел на землю, на Паворской горе, вошел в этот мир. Дух Святый действует в этом мире благодатью, которая преподается нам в дарах таинств, совершаемых Церкви Христовой. Но также Он пребывает Своей славой в этом мире. Сокровенно пребывает. Та слава, которую увидели ученики, который стоял перед ними Христос и эти пророки, они учат Учат духоносные наши отцы церковные, церковь наша учит. Например, Симеон Новый Богослов учил. Потом Святогорцы монах, Святой Григорий Холома. А даже почти в наше время об этой славе, о Свете об этом, не только говорил, не только учил, но даже и показал, и мил его. Святой Серафим Саровский. Помните, как он Матавилову своему ученику явил этот схему? Озаривший его миг, и Матавилову стало так хорошо, так радостно, он пережил такое счастье в это время. Именно потому, что так и действует Святые Духи. Так, как Приняли это действие Святого Духа и те избранные апостолы, которые были вместе со Христом на горе Павод. Этот свет вошел в мир. Цвет славы Божией. Эта слава Божия в этом мире есть, хотя и сокровенная, но есть. Есть потому, что она является духоносной, является себя, духоносными, через духоносных отцов, как я сказал Серафим Саровский Саровской даже у нас вот здесь, и совсем недавно. Так именно действует Дух Святый в мире. Через избранников Божьих. Ну что ж, и ведь не все апостолы, не все ученики были на фаворе, а только избранные, даже тогда только избранные, только избранникам трём была показана слава Божья. Что для нас с вами значит преображение? О чём оно говорит, преображение Господне? о том, что в конце мира, тогда, когда окончится время, произойдут какие-то перемены в этом мире. Конечно. Но какие перемены? Что это? Отмена всего бывшего, всего того, что, что есть у нас, уничтожение всего. Или же это Раскрытие славы Божией, красоты мира, той самой красоты, о которой Творец, как мы знаем из откровения, говорил творя творение, что оно добро зело. Вот это добро зело, вот эта красота раскроется в конце мира. Вот эта красота и есть красота славы Божией. Церковь учит именно так, что это да, именно так. Раскрытие этой первозданной, первообразной красоты Божьей. на горе Побор в свете. котором сказали рассказ о том, как Многие ученые, это нельзя сказать ученые, а ученейшие Самые ученые люди, палеонтологи разные, геологи, археологи, особенно верующие среди них, они есть, и какие верующие? Некоторые из них учат так. Богу ведомо. Только Богу ведомо. Почему нельзя творению возникнуть, родиться иначе, как на стебле бесконечной эволюции. А мы с вами, дорогие о Христе, православные, возлюбленные братья и сестры, мы с вами знаем, к чему эта эволюция должна привести, ведет и должна вести. Мы с вами знаем, потому что празднуем сегодняшний день, Преображение, который есть праздник живого предчувствия и знания о том, что есть слава Божия, есть красота Божия, которая в этот мир вошла на Погорской земле и сокровенно в нем пребывает и будет пребывать до конца мира. И в конце мира все осветит, все преобразит, весь мир преобразит. И позже, позже, хоть самым малым-малым отблеском этой славы, сиянием этого фаворского света, Господь подарит и нас. примет таким образом и наши сыновние усилия а вернее усилия духовные стать на путь сыновний и в То есть слава, которая встретила волю Сына Божьего и Сына Человеческого, волю идти в Иерусалим на страдания, на муки, на голгофу для воскресения. Те самые усилия, которые так как жалки у нас, но все-таки есть у каждого из нас. Мы все-таки этого хотим. Мы хотим сыновства и сыновление Отцу Небесному. И хотим идти путем Христа. Боимся этого пути, а хотим идти. Да воссияет свет пресноцушный, и нам грешным. Аминь. Во имя Отца, и Сына, и Всего несколько дней тому назад окончился старый церковный год, и мы вступили в новое новолетие, новый церковный год, новый круг богослужебной жизни, родовой круг. Вы, конечно, помните, вы не забыли, что кончался год под знаменем двух больших праздников. Преображение Господне и Успение Божией Матери. Один праздник был явлением славы Божией на горе Павор. Другой праздник был прославлением той же самой славы Божией тела Пречистой Девы Марии воскрешененная силами этой славы Божией и вознесёне в духовное славу божий Де при чистой девы Марии это была... Частица этого мира, здешнего мира, самого простого мира, материального мира. И в прославлении славы Божией, силами славы Божией, это тело перестало быть частицей этого простого материального мира. Святые отцы говорят, что эта частица этого мира – сделалось новым небом и новую землею в которой правда живет вот что произошло прославлениеении тела при чистой делу марины Это вселило в нас и утвердило в нас веру. Конец мира, который изображают люди обыкновенно совсем по-другому и представляют себе совсем по-другому. Никак не прославленным. А вот Вознесение, воскрешение и вознесение тела Пречистой Девы Марии мы видим прославление, обращение Его в новую землю и новое небо. Сейчас мы вступили в новый год новой богослужебной жизни, круг годовой, который символизирует всегда здешнее время нашего существования земного. И заметьте, мы вступаем в этот Новый Год опять под осенением благодатным праздника, При святой Богородице Рождества, при чистой Девы Марии Рождение Девы Марии, богатрока богоизбранного Дитя, не было непорочным зачатием освобождающим, если бы оно существовало от первородного греха, от силы первородного греха. Нет. Рождение будущей Божьей Матери было началом, простым началом Жизни человеческой. Но какой жизни? Чистота, святость, Богоизбранной от раковицы. Постепенно увеличивалась с возрастом, росла. Эта жизнь была постоянным возрастанием освещения, так, что отсутствие греха, непорочность и святость превратились в одоление греха. И мы знаем от самой Божьей Матери, каким подвигом одолевался грех. Бог презрел на смирение рабы Своей. Вот он, подвиг. И какая же радость знать, что это возможно. Это возможно. Это возможно, и превращение в новую землю и в новое небо возможно для человека. Что так завершиться может человеческая простая жизнь. Да, это была богоизбранная отраковица. Но в этой богоизбранности действовал все-таки подвиг, Подвиг смирения, который сделал то, во что превратилась Божья Матерь. Будущее Божья Матерь, а тогда Бога Траковица, Пречистая Дева Магия. Мы с вами живем в мире, в миру. В мире, в котором все так все время изменяется и с такой быстротой. Это изменения эти в этом мире, происходящие вокруг нас, происходящие в нас, неизвестно куда ведут. К добру ли? К облагу А может быть наоборот. Эти изменения люди называют эволюцией, развитием. Не могла быть неоткрытой атомная энергия. Мысль не могла не разбить атом. И не получить эту силу в нем, разрушающуюся, не могла. Потому что мысль развивается. Но сделана атомная бомба. Сделаны ракеты. В один момент способные уничтожить сотни тысяч, а может быть миллионы людей. И все то, что они создают, это необходимое развитие. Вот к чему может привести. К добру? Нет, не к добру. Много-много веков до пришествия Христа Философы, ученые, учили о роке, о судьбе, о фатуме, которому подчинено все, что совершается на этой земле. Господствует злой рок, злая судьба. И, конечно, для тех людей, которые гибнут сотнями тысяч, гибнут. В огне и в пламени взрывов, атомных бомб. Судьба это злая. Но эту судьбу творит человек. Творит его грех. Творит его злая воля. Это значит злая воля господства. А не фабу, а не судьба. А не злой рок знаю во грех за много-много столетий до пришествия христа бывшим тогда богаизбранным народе еврейском народе жилось очень трудно чего там только не было каких бедствий не было то одно рабство скажем вавиом то другое рабство Египет египетские фараоны и вот перед сознанием одних людей стоял рок которому надо подчиниться злая судьба но были и другие люди в том же народе был пророк ставший потом вождем этого народа, Моисей. Однажды он был тогда еще пастухом простым. Пас овец стада своего тестя. Однажды он пас свое стадо около горы Хариф. И вдруг видит, что на склонах этой горы горит в столпе огненном Терновый куст. Горит и не сгорает. И он спрашивает себя, а почему же он не сгорает? И идет к этому кусту, и там получает видение. Я не буду повторять этого библейского рассказа. Сами прочитайте книгу Исход в третьей главе. Как ему явилась, Моисею, купина неопалимая. Скажу только одно. В этом видении, в этом явлении Моисею пророку была открыта тайна Боговоплощения и Богоматеринства. Он Тайна Боговоплощения неотделима от тайны Богоматериенства. И вот в этом явлении купины неопорочные, э, несгораемые, в этой в этом явлении несгорающего в пламени куста ему была открыта тайна и одна и другая. И он поверил. Видения Бога, он поверил в чудо, он поверил в то, что Мессия придет на эту землю, воплотившийся Бог от не короче Он верил не в судьбу, не в рок, поверил в чудо, в чудо Божье, в Бога и в чудо Божье. И повел народ из Египта. Вывел его из Египта. И этот народ вело облако, которое все святые отцы считают прообразом Божией Матери. Когда его преследовал этот народ, преследовал фараон со своими войсками и уже настигал его, то это облако, которое шло впереди народа уходящего, стало между ним и фараоновыми войсками. И закрылось, и спасло. Вера в чудо. С одной стороны, сознание, одно сознание, необходимости подчинения злому року злой судьбе в личной жизни или в жизни целого народа. С другой стороны, сознание совсем другое. Вера в Бога. Вера в чудо. Именно такой же был и был, была вера на жизнь. Одной, это совершенно так же, как сейчас. С одной стороны... В нашем современном, перед нашим сознанием стоит атомная энергия со всеми ее ужасами и необходимостью, непреодолимостью, рабской подчиненностью этой судьбе развития эволюции в этом направлении. А с другой стороны, сознание веры, Чудо. Чудо Божие. Божие явление, и чудеса, которые творит Бог. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который мы празднуем сейчас, он замечательным именно тем, что утверждает в нас веру в достижимость самых высоких целей человеческого существования на Земле. Пречистое дело, рождение, Рождество, которое празднуло сегодня, стало новой землей и новым небом, Достигла обожения, была обожена. То есть была достигнута цель, последняя, самая высокая цель и самая лучшая цель человеческого существования. Святые отцы именно так об этом говорят. Так вот сейчас одно сознание перед собой имеет атомную энергию, А зато другое сознание перед собой имеет тоже энергию, выражаясь принятым в православии языком святого Григория Паламы. Энергию энергии Божьих. Бог не открывает своего лица. Бог не является людям. Бог всегда сокрыт от нас Его лицо, Его сущность. Философы Богословы говорят, слово такое, Бог трансцендентен, абсолютно трансцендентен. Лицо его увидеть нельзя. Но открывает себя Бог и действует в этом мире энергиями. И вот энергия, энергии Божьих, вот что стоит перед верующим Бога человека, по православному верующему христианину, И сегодняшний праздник как раз нас и утверждает в этой вере. Именно потому, что энергия энергии Божия прославила Божий Матерь, так, сделала из нее то, что мы сделали. Но вы скажете, это была Богоизбранная троковица, а мы-то что такое? Кто из нас может себя назвать богоизбранным? А богоизбранность, вероятно, и была одним из условий, благодаря которому святость, непорочность, дитяти обратилась в удаление греха. Да, конечно. Это так, это верно, Богоизбранность. Но верно и то, что мы-то с вами все род Ее, Божией Матери. И верно то, что каждому из нас дано то, что соответствует Богоизбранности Бога Тарковича. Пречистые Девы Матери. Это наша крещенская благодать, братья и сестры. Та самая крещенская благодать которая так попирается нами на каждую шагу, но которая может быть раскрыта каждым из нас на путях своей жизни. Раскрыта для того, чтобы раскрылась бы в каждом из нас то добро-зелом, которое было вложено при творении так как оно раскрылось Божьей Мать. радостно кончался минувший год. Церковный год, празднованный таких утверждающих веру в славный конец мира. В праздниках преображения и успеха. Какая же радость, что и начинается круг, новый круг нашей жизни с празднования опять Рождества Божьей Матери и того чуда, которое произошло в Богоматеринстве и которое вы открыто в купенении Аполлины пророку Моисиме. В этот праздник, под осенением которого мы вступаем в новый для нас круг жизни, одним праздником Придется одно время пройти в этом круге, другим другое, но одним больше, другим меньше. Но под этим благодатным осенением будем идти все. И отбросим сегодня, отбросим эту темную веру в темную судьбу человека и человечества. Отбросим веру в темный рок, который ожидает земля, человечество Отбросим ее, и пусть в каждом сердце христианина, получающем сейчас от церкви уверение в том, что ждет мир, Что ждет каждого из нас, если мы будем идти самой Божией Матерью указанным путем? Бог призвел на смирение рабы Своей Отбросим эту темную веру и пусть в нашем сердце христианском утверждается вера, о которой говорит нам в праздник, и пусть все ярче, все громче, все победнее звучит или звучат в каждом христианском сердце прекрасные слова церковной песни. Ты бы, если Бог, творяй чудеса. Аминь. Сыны и Святаго Выше видимого над нами неба, выше бесконечных космических пространств со всеми его планетами, в которых плавают наши замечательные человеческими руками созданные Космические корабли. Выше всей Вселенной, всего мира, созданного Богом. Выше. Распространяется, распростирается духовное небо. И в этом духовном небе, возлюбленные братья и сестры, еще полыхают зарницы цветоносного сияния славы Божией перед духовным лицезрением которой церковь нас подарила стоять всего несколько дней тому назад В день празднования Преображения Господня. Сегодня от цвет этих зарниц, светозарнейших зарниц, не сотворенного, нетварного света, славы Божией, сияет с особой ясностью и с особенной силой потому что сегодня успение Божией Матери. Успение – это смерть. Вы спросите, почему же сегодня будет, будет сиять слава Божья? Почему же сегодня в этом духовном над нами небо, небо, Столько света, славы Божьей. Ведь смерть, смерти мы всегда с вами видим больше печального, темного, скорбного, чем светлого, радостного, славного. Но успение Божией Матери, есть ее прославление. Какое оно? расслабление. И в чем оно состоит? Божья Матерь была совершенно таким же человеком, как все мы с вами. Мы подзаконные, страшным последствием первородного греха, греха Адама. Последствием страшным и, и среди них самому страшному смерти. Божья Матерь была смертным человеком, и она предчувствовала, что она умрет. И когда она чувствовала приближение смерти, то обратилась к Сыну своему, Сыну Божьему, а по человечеству к Сыну Ее, сыну, с просьбой: Сыне прими дух мой прими душу мою которая отделится в смерти от тела и вот по твердому преданию церкви учению церкви сохраненному и подтверждаемому богослужениями Иконография. В час кончины, когда скончалась Богоматерь, Сын Божий явился принять ее душу, принять ее дух со всею славою божественной, со всеми ангелами. Так принимал он душу Богоматерью. Это была та самая слава, которой лучи видел мир на Фаворской горе в час преображения Господня. Душу принял Сын Божий, Богоматери, В славе своей, а тело ушло в гроб три дня, после которого оставили тело погребенное, потому что смерть и есть отделение души от тела. Но эти три, это тридневие таинственное, которое было у Божьей Матери, это не такое же тридневие в гробе, какое было у Спасителя в Его таинственном тридневном субботствовании в гробе. То было активное состояние. Помните, Спаситель во ад сходил за гробом. А здесь это был простой удел. Удел человеческий, которого не может миновать ни один человек смерть. Освобождаясь от тела смертного для того, чтобы облечься тело воскресения. Что будет с каждым из нас? По учению Святой Церкви, Святых Отцов мы знаем, что пребывание в огробе смертного нашего тела, это непростое там пребывание. И распадается тело Может быть, не до самого, не до последнего самого конца атома, а что-то, какая-то частица этого атома, тела смерти, остается. И его принимает тело воскресения. Вы помните, Спаситель, воскресшим в своем теле, проходил через затворенные двери, через стены, Но язвы гвоздинные были на этом теле. Это было не то тело, и то тело, в котором он жил на земле. Тело воскресения. Тело воскресения будет и у нас, у каждого человека. И вот этот удел пребывания в огробе человечек, дел человеческой судьбы. Вот прошла через Него и Богоматерь. Но если в гробе распадающееся наше тело, как учат святые отцы, очищается от какой-то скверны, и не от какой-то скверны, от страшной скверны, который осквернилось она во время здешней земной жизни, то при чистой, телу при чистой делу очищаться было не Поэтому она восстаёт силою той же славы Божьей, которую встречал её Христос, которую встречал её Спаситель. Силою той же славы Божьей она воскрешается, И возносится на небо в духовное небо. И как вы слышали в сегодняшней литургии ангелы успения Пречистой видевшие удивились, как дело возносит. От земли к небу. Это возношение и есть, вознесение и есть, прославление Бога -Матери, Матери. Божья Матерь была творением Божиим. И вот это творение возносится к самому Богу и увенчивается славою Божией, той самой славой Божией. Который был осиян Христос на горе преображения. Вот он венец, царственный венец. Вот Божья Матерь, Богоматерь становится небесной царицей. И становится рядом с Царем Небесным. Это и есть прославление Божьей Матери. Прославление Богоматери. И это и происходит успение. И потому-то успение мы празднуем с такой особенной торжественностью. И так любим этот праздник. И такого он имеет огромное значение. Ведь творение тела Богоматери, творение, оно обожается обоживается, покрываясь славой Божьей. А это творение из частичка этого мира, тварного мира, значит, тварный мир какой-то своей частички, участвует в этом прославлении славой Божьей. Что это значит? Это значит, что что тварь, Это значит, что наша земля, это значит, что наше небо превращается, уже превращается в успение Божьей Матери, уже превращается в какой-то своей частицы в новое небо и новую землю. Это значит, завершается... Творение Божие, цель творения Божие. Вся тварь, все творение имеет цель. Оно было добро зело, когда вышло из рук Творца. Оно имеет цель, это добро зело раскрыть себе, и оно раскрывается в успении Божией Матери и в прославлении Божьей Матери. Достигнута цель творения. оправдалась, оправдилась премудрость в чаше, говорит писание. Вот это и происходит в успении Божией Матери, которая есть прославление Творение становится и стало Богоматерью, Богорождающей богоносящим, богоприемлющим, обоженным. И лучи славы Божьей, которых стоял Христос на Паворской горе, эти лучи, вот они и сейчас сияют в небесах, в беденном мире, и зорницы от этих лучей божественной славы несотворенного света, света пресносушного, они сейчас и сверкают в духовном над нами в небе. В этом смысл, в этом значении сегодняшнего праздника Успения. Но об этом смысле, об этом значении прославления Божией Матери, Успения, вы услышите тех статей, которые читаются священниками, три статии во время чинопосвердивания погребения Богоматери, которые будут совершаться у нас в храме сегодня вечером. Я только хочу прибавить к я хочу прибавить к жалкому своему, к убогому своему слову отпустения Божьей Матери еще одно занесенное дана нас преданием церковным в книг. Божья Матерь, мы ведь называем ее сердцем церкви, но она не только сердце церкви Христовой, Хотя это почти одно и то же. Она сердце земли, мира, вселенной. Как холодно, как пусто в тех христианских храмах, в которых нету иконы Божией Матери, которые не знают почитания Божией Матери. Это мы с вами очень хорошо знаем и чувствуем и понимаем. Божья Матерь, она не только Божья Матерь, не только Матерь Бога-человека. Она Мать каждого из нас. И так тепло, и не только тепло. Такая сила этой материнской любви растирается каждому христианину, каждому из нас почитающему ее богоматери. Божья Матерь в успении своем, в смерти своем прославленная. Она мира не оставила. Об этом мы тоже знаем из богослужений нашего. Мира не оставила. В Рождестве девки сохранилась В Успении мира не оставится. Но надо сказать больше. Она не только мира не оставила, она не только здесь. Как Царица Небесная, как заступница наша на небесах, как Матерь наша каждого из нас на небесах. Она стоит у тех врат, через которые каждый из нас пройдет, у врат смерти. А ту сторону за жизнь. жизнью. Если бы кто-нибудь из вас читал или слышал бы молитвы на исход души, которые есть в нашей церкви, когда умирает человек, они читаются. То вы бы обратили внимание на то, что они обращены главным образом к Божьей Матери. Почему? Да потому что это она стоит первой там за гробом и встречает каждого из нас, уходящего туда. Встречает как мать любящая для того, чтобы проводить, для того, чтобы помочь нам пройти тем страшным путем мыдовства, которым мы идем за гробом на суд Божий. Вот почему молитвы к Божьей Матери, в которой мы творим к которой мы обращаемся во всех обстоятельствах нашей жизни, они, конечно, должны ежечасно и, и гораздо более часто, чем ежечасно, повторяться каждому из нас. Они непременно должны рваться из нашей души, сыновник, с самой искренней любовью, самой искренней преданностью, самой искренней верностью, сыновней верности и любовью к Божьей Матери всегда. А обращаясь к молитвенному заступлению наших святых, мы ведь ее всегда поставляем на первое место. Запомните. И особым образом ко всем мы обращаемся помогителям, молитвами святого такого-то, молитвами святого такого-то, Господи, помилуй меня грешного. Но вот к Божьей Матери мы говорим, Божья Матерь, спаси молитвы Молитва Божьей Матери для нас спаситель. И вот с этой молитвой и будем всегда обращаться, а уж, конечно, сегодня Особенной силой, сыновной любви. Пресвятая Богородица, спаси нас. Аминь. Да, о ней вы слышали в сегодняшнем евангельском чтении, свет которой привел самых мудрых в свое время людей, волков, привел в и в пещеру, в в вертеп, по-словянски, где в яснах возбежал родившийся Богомолденец. Господь, Иисус, Свет этой звезды ввел и сюда. Эта звезда горела и вчера на небосклоне, на нашем. Вот тогда, когда начиналось всенышное Рождество. Вот тогда зашла она на небосклон, горел. Удивительная звезда и удивительный свет ее. И он будет всегда гореть, этот свет. И эта звезда всегда будет гореть на небосклоне, пока стоит мир. В эту святую ночь перед Рождеством Христом ночь Рождества Христова. Волхвы шли, ведомые этим светом. Сначала они спрашивали у людей, а где это, где родился царь Иудейский, Господь Иисус Христос. А потом они уже не спрашивали у них, Их вела звезда, свет этой звезды. И несли они с собой дары, удивительные дары родившемуся Богомладенцу. Несли они с собой, как вы слышали в сегодняшнем неважном чтении, злато, золото несли Фемиан Ливан и несли Смирного. Какие странные дары как будто бы, но они не странные. Это всё то лучшее, что есть у людей. Золото и вдруг лучше почему же оно лучше А почему оно так дорого стоит? Почему оно драгоценный металл? Потому, братья и сестры, что добывается оно очень трудно, его очень мало. Добывается оно в большой глубине земли, где земля черная-причерная, и вдруг Перед копающим. Вдруг сверкает что-то. Вдруг осеивает его каким-то светом необычайным. Это золото. И вынимает он это золото при горшню какую И делается богатым. Такое оно дорогое. каждой человеческой душе, в глубине человеческой души, где очень много черного, где очень много похожего на черную землю, есть тоже непременно золото, и оно добывается большим трудом, оно добывается подлинным, но когда оно добыто, Когда она туда вынута, когда она сверкает здесь, и человек держит, держит пригоршних это, это золото, он богатый. Это духовная богатство. Несли они также Ливан. Это что же такое? А это то, что мы сейчас называем то, что в церкви у нас есть ладан, благоухающий ладан. Зажигается он, и струйками несется вверх, благоухающими струями поднимается вверх. И каждая душа человеческая Имеет этот Ливан в себе, внутри себя. Это молитва наша, которая поднимает нас над этим миром. Так, как эти струйки благоухающего Фимиама несутся вверх в небо. Так вот поднимается молитва наша туда и соединяет нас с небом. И это... Такая драгоценность, это так ценно, что может быть лучше этого? И наконец, несли они балхвы, эти ученейшие, мудрейшие люди своего времени, несли они в пещеру, где родился Богомладенец Иисус Христос, несли они смирно. Мне приходилось говорить уже не раз с этого том, что есть обычай, у нас он почти забыт. Любимого человека, когда мы хороним, близкого нам человека, когда мы хороним, когда мы его отпиваем, мы окропляем его благоуханным маслом, Это благоухающее жидкость Манга. Это знак, это символ нашей любви. Любви, которая сильнее смерти. Не просто любовь, а смерти. Мы очищаем это тело, мёртвое тело, а мы его очищаем этим благоухающим Мангу. Почему? Потому что верим, что и тело станет. Это наша любовь сильнее смерти. Вот что символизирует смерть. Вот какие символы были в дарах волхов. Мёрзнут эти дары. Навстречу пришедшему к ним. К нам, ко всем, к человечеству, к людям, к Богу. И что же может быть лучше того, что несли люди навстречу пришедшему к Нему, к Ним, Богу. Всегда были и есть и будут до конца мира будут. Люди, которые святую ночь будут вспоминать об этих дарах. И стараться жить так, чтобы приобрести эти ценности и отдать их Богу. Отдать самое лучшее, самое ценное, что у них есть Богу, пришедшему к Ним. К нам, ко всем пришедшим. пришедшему. для того, чтобы дать нам самое нам нужное. Это то, о чем пели ангелы на небесах в это время. Благую, добрую волю, которой нам так не хватает, не достает нельзя. Благоволение. Бог идет к нам с этим даром. Он хочет от нас и несет силу благоволения. вкладывает. А мы вот что несем. Мы не с пустыми руками идем. И как бы мало не было в наших руках этого золота. Как бы мало не было этого фемиана. Как бы мало не было этой смирной, а это все у нас здесь, и это мы все несем, и это все будет принято, эти дары будут угодные и приняты, эти дары Господом Иисусом Христом. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. От всей души, возлюбленные Христе, братья и сестры, желаю вам Чтобы все ваши труды для добывания этих ценностей драгоценностей всегда бы давали их вам, и чтобы вы научились бы нести их так Господу Иисусу Христу, к ногам Его, к ногам, его, как несли эти мудрейшие люди своего времени, волхвы, о которых Рассказывает нам сегодняшнее Евангелие Священное Чтение. Дабы каждый из нас получил от Бога силу благоволения. Слава Высшему Богу и на земном мир человек благоволение. с благоволением.